Первая красавица покоряет Москву. Ирина а л ф е р о в а родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске вне актерской семьи. Ее отец Иван Кузьмич а л ф е р о в и мама Ксения Архиповна а л ф е р о в а Оба они, кстати, были фронтовиками, прошли всю войну, жили и работали в Алтайском городке к а м е н ь н а о б и Он в милиции, она в адвокатуре. Именно там у них и появились на свет две дочери: Татьяна 1 апреля 1950 года и Ирина в 1951 году. Однако вскоре после их рождения родители получили новые назначения и перебрались в столицу Сибири город Новосибирск. Там девочки пошли в школу. Сначала они учились в школе номер двадцать девять, потом номер сто семьдесят. Вспоминает Ирина Алферова. Я счастлива, что оправдала м а м и н ы надежды и воплотила в жизнь ее мечту. Мама хотела стать актрисой, была очень красивой, но, родившаяся в двадцать втором году, она относится к тому поколению, чью жизнь перечеркнула война. Прямо со школьной скамьи мама ушла добровольцем на фронт. Кроме огромных голубых глаз у нее были необыкновенно длинные волосы, которые не смог остричь старый цирюльник. Я пойду под трибунал, нарушая устав, но рука моя не поднимется красоту эту отрезать. Ты их прячь, детка от всех, чтобы меня не расстреляли за нарушение приказа. И мама прятала до самой победы. После войны она вернулась в Новосибирск, поступила в юридическую школу, где и познакомилась с папой. Отметим, что из двух сестричек Татьяна была более общительной, а вот Ирина, наоборот, замкнутой. Однако в актрисы в итоге суждено будет пойти именно последний. Ирина хорошо училась, много читала, и в старших классах стала ездить в академ городок на занятия в художественно-театральную студию. А попала она туда случайно. Как-то приехала на один из концертов в доме ученых, и там к ней подошел незнакомый мужчина, который сказал: "У нас здесь есть театральная студия, но нет героини. Вы не хотите попробовать?" Ирине показалось совершенно естественным делать то, чем она и так занималась в свободное время. Она с юных лет участвовала в дворовых спектаклях, а потом стала играть в школьной самодеятельности, но только в настоящей театральной студии. По словам Ирины, это было невероятное, сумасшедшее время. Вместе с ней на сцену выходили и студенты и сорокалетние академики и научные сотрудники. У всех была дикая потребность высказаться, понять, осознать, прочитать. Кажется, они тогда сыграли все на тот момент запрещенное. Главный режиссер приносил Ирине стихи Гумилева и Ахматовой, она переписывала их аккуратным почерком в тетрадку и потом перечитывала. Именно в студии она получила настоящую прививку театром. Когда их руководитель спросил, кем она хочет быть, Ирина без раздумий ответила актрисой. Ну это понятно. А куда собираешься поступать? В Новосибирское театральное? Тогда педагог произнес фразу, которая все изменила. Если действительно хочешь быть актрисой, езжай только в Москву, в Гитис. Именно на Москву н а ц е л и в а л а свою дочь мама Ксения Архиповна. Отец в их дела не вмешивался. Поскольку переживал сложный период, связанный с его пристрастием к зеленому змею, поэтому д о ч е к в основном тянула Ксения Архиповна. Во дворе ее звали тетя Сима. Покупала им модную одежду, вкусную еду, следила за их успеваемостью. Отец, конечно, тоже старался уделять дочкам внимания, однако пагубная привычка порой была сильнее. Говорят, именно из-за нее Иван Кузмич ь лишился обеих ног, угодил под трамвай. Хотя с у щ е с т в у е т на этот счет и другая версия. Согласно ей, под колеса его столкнули хулиганы, которых он тогда капитан милиции пытался урезонить. Рассказывает Ирина Алферова: Трагизм стал частью меня. Это ощущение от родителей, от папы. Очень страшно, когда в тебе пробуждается ощущение настоящего горя, беды, и когда ты маленькое существо. Хочешь убить отца, потому что видишь, как маме плохо. Это очень страшно. Вся душа твоя рвется к свету, к счастью. Ты радуешься траве, солнцу, корове, теленку, а в это время от родных людей идет такой негатив. После того, как за систематические пьянки капитан милиции Ивана Кузьмича Алферова уволили из органов, он устроился к жене в адвокатуру. Однако и там задержался недолго. обычно его рабочий день начинался с бутылки, а заканчивался ближе к ночи, когда он выходил на балкон и на весь двор пел свою любимую песню. Враги сожгли родную хату. Благодаря этому слова песни знали во дворе все, от взрослых до детей. Но вернемся к героине нашего рассказа. В том же студенческом городке, при университете, на одном из первых в СССР к о н к у р с е красоты Семнадцатилетняя д е с я т и классница Ира Алферова стала победительницей. о к р ы л ё н н а я этим успехом, а также словами своего студийного руководителя, она сразу после выпускных экзаменов летом 1968 года отправилась покорять Москву. Причём поехала туда не одна. По её словам, вместе с мамой я приехала в Москву поступать в театральный институт с косичками, с голубыми б а н т и а м и платье с белым воротничком и с куклой в руках. Прохожие, у которых мы спрашивали, как пройти к театральному институту, отговаривали нас, п у г а л и тем, что туда поступают только по блату и учатся там сплошная богема, а х о р о ш е й д е в о ч к е делать н е ч е г о Когда мы приехали в институт, полным ходом шел второй тур. Я уже б ы л а отчаялась, но кто-то из преподавателей, увидев меня в коридоре, сказал: «Ну ка идите, попробуйте». Я прочла какое-то стихотворение. Слышу, а танец вы приготовили? А я и знать не знала, что его надо готовить. Говорю, смогу импровизировать. Танцевать я любила, когда-то даже хотела быть балериной. После второго тура я поняла, что меня отметили. В общем поступила, получила место в общежитии. с к о р е мама уехала домой, а я начала самостоятельную жизнь и очень тосковала по дому. Итак, Ирина с первого же захода поступила в институт, а ее не менее счастливая мама вернулась н о в о с и б и р с к к мужу и старшей дочери. Кстати, Татьяна пойдет по стопам своих родителей, станет известным адвокатом, причем даже более известным, чем ее мама, которая в свое время была удостоена звания лучший адвокат н о в о с и б и р с к а Тем временем Ирина перешла на четвертый курс 1971 год. Когда в Гитис поступил ее будущий супруг Александр Абдулов, однако в ту пору они друг друга даже не знали, хотя наверняка встречались в длинных коридорах института. Но внимание друг на друга не обращали, увлеченные совсем другими людьми. Так Ирина, например, завела знакомство с сыном болгарского посла в Москве Бойко Гюровым, с которым она познакомилась в с а м о м н а ч а л семидесятых на вечере национальной культуры в посольстве Болгарии. Причем поначалу за ней ухаживал его приятель Иван ж у л е в но Ирине больше понравился Бойко. Какое-то время их отношения были чисто дружескими, ни к чему не обязывающими, но потом. в Прочем, расскажем обо всем по порядку. Летом 1973 года а л ф е р о в а закончила Гитис и в том же году была утверждена сразу на две большие роли в кино. Стоит отметить, что первый опыт работы в кино. У а л ь ф е р о в о й случился еще в годы ее студенчества. В 1971 году она сыграла роль сельской учительницы Марии Александровны в телефильме л ю д м и л ы Солдатзе со Свердловской киностудии Алексеич. После этого в кино она больше не снималась, целиком погруженная в учебу. И только закончив ГИТИС, она наконец по-настоящему попробовала свои силы на съемочной площадке. Поскольку роли ей теперь достались большие и серьезные, так в лентфильмовской картине режиссера Наомы Бирмана «Учитель пения» она исполнила роль Тамары, дочь главного героя Саломатина, а в м о с ф и л ь м о в с к о й ленте Василия Ордынского «Хождение по мукам» под наименной трилогии Алексея Толстого она сыграла одну из главных женских ролей – Дашу Булавину Телегин. Причем Если первая лента была полуторачасовой и снималась всего несколько месяцев, то вторая являлась собой самый длинный на тот момент советский сериал – 1 3 серий, съемки которого растянулись на целых четыре года, с 1973 по 1976. Именно в процессе работы над этим фильмом в личной жизни Алферовой произошли значительные перемены. Она успела выйти замуж. родить ребенка и стать матерью-одиночкой. Однако не будем забегать вперед и расскажем про другого героя нашего рассказа Александра Абдулова. Тем более, что в эти же самые годы он пускал свои корни в Москве. Но как попал в столицу этот ферганский юноша? Отмотаем пленку на несколько лет назад. Говорит Ирина Алферова. Для меня красота стала как наказание. Говорят очень красиво, а подразумевают, что и нет в ней ничего другого. А вы попробуйте на сцене быть красивой.